Издательство Бамбора. Океан книг. Юрий Угольников. Динозавры против мелекопитающих. История соперничества, которая не закончилась до сих пор. Читает Андрей Зверев. Преддворние. История жизни, как мы знаем со времён Дарвина, история борьбы Война разной степени кровавости, союзов разной степени странности, хитроумных стратегий, запутанных сюжетов и неожиданных развязок. Умственному взору полиантолога предстаёт что-то подобное современному фэнтези, скажем, Игре престолов. Не то чтобы кто-то из участников планомерно стремился достичь мирового господства, и какой-то хитрый и пронырливый пращ уже миллионы лет планировал, сейчас мы потерпим, зато вот в кайнозое уже отыграемся. О перспективах наступления кайнозоя он и не подозревал. Да и вообще его волновали более насущные проблемы: где бы спрятаться, чего бы съесть и как бы заполучить полового партнёра поинтересней. Природа работает неосознанно и предпочитает импровизировать, а не планировать. Но всё же полянтологическая летопись складывается в цепь увлекательных и странных приключений. Какой-то третий степенный герой то и дело выскакивает на сцену, чтобы предъявить свои права на мировое господство и перевернуть все вверх тормашками. Недавно устрашавшие всех клыками, хвостами, мышцами и прочими подобающими аксессуарами хозяева жизни лишаются былого могущества и самого существования. Потомки древних владык на долгое время уходят в тень, ведут подпольное существование, путаются в ногах у новых хозяев Но упорно продолжают подрывную деятельность и всячески партизанствуют. Они не сдадутся, восстанут из мнимого небытия и приведут пушистых соратников вперёд к победе сенапсизма, о котором вы узнаете немного позже. Иногда же глазам полиантолога открывается картина, скорее напоминающая непас, а какое-то криминальное чтиво. Речь не о фильме Тарантино, а о литературном жанре. Наука детектив без преступления. Очень точная фраза. Как и в каждом детективе, здесь принципиально важны самые незаметные, кажущиеся ничего не значищими детали. Расцветка яиц или продолжительность сна всё подлежит учёту и сравнению. Палеонтология к тому же редкая дисциплина, в которой и преступления попадаются на каждом шагу. Некто совершил убийство. Происходит вымирание. Но кто этот некто? Кто истребил сотни видов растений и животных? Упал ли метеорит, или всему виной вулканизм, или вообще виновны почти все подозреваемые от губернантки до садовника? Самые разные представители флоры и фауны, геологические и климатические пертурбации, устроившие заговор против динозавров и не только. История Земли полна таких головоломок. Часто палеонтология действительно похожа на самую обыкновенную историю конкретнее на историю вооружений и технологий. Каждое новое поколение живых существ старается изобрести какое-нибудь высокоточное сложное оружие. Твёрдая скорлупа не такая эффектная вещь, как доспехи средневекового воина, но в борьбе за господство на земле это стало изобретением, наверное, не менее важным. Мне же больше нравится образ конструктора. Действительно, В истории животных и растений одни совершенно незаметные изменения влекут за собой другие, казалось бы, никак не связанные. По изменению одной косточки, действительно, как и говорил Кювье, можно восстановить особенности целого организма, и не только его строение, но и место обитания, его кулинарные предпочтения, развитие обмена веществ и то, был ли этот организм чадолюбивым или скорее всё-таки нет. А говорюсь, сам Классик использовал принцип корреляции как аргумент против медленных эволюционных изменений и в защиту любимой им теории катастроф. Если организм так хорош, что всё в нём идеально соотносится, то зачем же ему меняться? Он сразу вышел хорошо. Вот если случился какой потоп или оледенение, тогда совсем другое дело. И надо признать, отчасти Кювье был прав. Слишком сильная специализация и адаптация действительно могут оказаться эволюционным тупиком. И все-таки корреляция не столь сильна, а виды достаточно пластичны. И я говорю несколько о другом. О том, что эволюционные изменения не так уж случайны. Каждое новое приспособление, с одной стороны, отсекает некоторые возможные варианты в дальнейшей эволюции. Самый очевидный пример млекопитающие уже, видимо, никогда не научатся дышать растворённым в воде кислородом. Маршрут эволюции похож на ветвящуюся железнодорожную сеть. Поезд, эволюционирующий организм, не может менять направление, как ему вздумается, развернуться в любой момент и перескочить с одного пути на другой. Млекопитающее не обзаведётся перьями, а птица плацентой. Каждая пройденная развилка Каждое эволюционное изменение определяет дальнейший эволюционный маршрут. Эволюционирующий организм, поезд, собирающийся самого себя по мере движения, и детали для сборки, которые могут попасться ему на пути, зависят от того, куда этот поезд повернул раньше. Ещё одна оговорка. Я сказал глазами полянтолога, но вообще-то у меня глаза совсем другого, не полянтологического устройства. Дальше я буду объяснять, как дошёл до того, что начал рассказывать об окаменелостях до исторической живонности, попутно раздавая обязательные, но очень искренние благодарности. Если кому-то это кажется скучным, он может сразу перейти к разделу Большие и мелкие и приступить к познавательному слушанию. Итак, моё образование особых прав углубляться в дебри мезозоя не даёт. Да. Я могу поговорить о костях и других артефактах минувших эпох, но все они не должны быть старше 2-3 тысяч лет. И лучше бы это было что-нибудь письменное: грамота, свидетельство, запись. По образованию я историк-архивист, к тому же специализирующийся на истории российской культуры первой половины 20-го столетия. Я с более или менее профессиональной добросовестностью Могу рассказать вам о Велимире Хлебникове, Юрии Алеше или Якове Емануиловиче Голосовкере, о фильмах Ханжонкова. Однако все эти товарищи вовсе не напоминают существ, о которых речь пойдёт здесь. Ни хвостов, ни чешуи, ни вибрис, одна сплошная высокохудожественность. Конечно, я с детства интересовался палеонтологией. Это не редкость и сохранил интерес до нынешнего умеренно солидного возраста, что случается уже не так часто. Написал некоторое количество популярных, порой довольно безумных статей на темы эволюционной биологии, несколько рецензий на книги биологической направленности. Но я не решился бы взяться за книгу, если бы не наглядный пример Антона Нелехова, доказавшего Хорошо писать о прошлом планеты можно, не только имея очень специальную и очень научную степень. Замечательный популяризатор, учился на философском факультете РГГУ и биологического образования, насколько я знаю, не имеет. При этом за плечами у Антона три прекрасные книги, и, насколько могу судить, уже должно было выйти новое издание. Биография великого и неутомимого открывателя останков пермской живности, Амалицкого, Владимира Прохоровича. Еще один прекрасный дилетант, популяризатор палеонтологии, который, несмотря на свое любительство, подходит к работе со всем чанием, кардиолог Богданов Дмитрий Владимирович, написавший интересную книгу «Звероящеры и другие пермские монстры». Многие сведения о животных пермского периода подчеркнуты мной именно из этого сочинения. Пример коллег всё-таки на меня подействовал, и я решился. Может, мысли и заведут меня не туда, но я могу вдохновить кого-то на самостоятельное изучение палеонтологии, заинтересовать историей жизни. И всё-таки передо мной стоит задача, требующая знаний, которыми я, несмотря на интерес к эволюционной биологии, располагать не могу. История знала дилетантов, обремененных явной гениальностью и продуктивными научными идеями. Едва ли кто-то станет упрекать классика психологии Льва Выгодского в отсутствии законченного медицинского образования, а основателю формальной школы литературы ведения Виктору Шкловскому пенять на то, что, исследуя Дон Кихота и Трестама Шенди, он пользовался переводами, а не оригиналами текстов. Лишь человек удивительной эксцентричности решится оспорить теорию дрейфа материков только на том основании, что её автор, Альфред Вегнер, был не той квалификации, то есть, являясь метеорологом, юридического права рассуждать о геологии не имел. Вообще, когда кто-то приходит в профессию со стороны, у него есть шанс привнести что-то новое, взглянуть на происходящее так называемым свежим взглядом. Хотя и не вполне понятно, как определяется уровень этой свежести. Подобные примеры и соображения призваны как-то оправдать в глазах общественности появление в калашном ряду товарищей с несоответствующим обстоятельствам местным продуктам. Соображения и примеры не то что сомнительные, но не опровергающие главного. У самого талантливого дилетанта шансов наделать ошибок всё-таки намного больше, чем у профессионала. И чем дилетант увереннее в собственных силах, чем с большим апломбом он вещает, тем с большей уверенностью уже можно сказать, что он несёт либо полнейшую чушь, либо чушь, стремящуюся к полноте. Как говорил незабвенный товарищ Хокинг, главный враг знания не незнание, а иллюзия знания. Истинность этих слов я испытал на себе в полном объёме. Несколько раз оказывался в ситуации, когда пользовался непроверенной, недопроверенной или неверно понятой информацией. Утешаюсь тем, что на ошибках учатся, и подобное не должно уже повториться. Но самое печальное, я здесь такой не один. Недавно мне довелось ознакомиться со статьёй, опубликованной в тематическом сообществе Эволюция очевидная реальность. Автора называть не буду, чтобы не привлекать к тексту лишнее внимание. Но это было нечто», — пишет интернет-просветитель очевидную и реальную ерунду. Для начала автор сообщает, что динозавры и вообще архозавры так и не научились жевать. Да некоторые из них были настоящими чемпионами по жеванию, до которых даже многим современным, продвинутым млекопитающим еще расти и расти. Непонятно, почему отсутствие окклюзии, смыкания верхних и нижних зубов, препятствовало развитию режущих зубов. А какие, извините, зубы были у тираннозавров, например? Приспособленные к перетиранию пищи. Ну и да, у растительноядных динозавров с окклюзией все было в полном порядке. Даже у не особо тужующих зауроподов, вернее, у примитивных зауроподов. Позже некоторые ее утрачивают. Это пара примеров. Поверьте, в статье такого было много. Так дела обстоят сегодня. Но вот вам не менее красочный исторический пример. Гипотеза об использовании стегозаврами спинных пластин для планирующего полёта, выдвинутая в 1920 году Уильямом Балло, выглядит невероятным курьезом даже с учётом относительно скромного развития палеонтологии в начале прошлого века. Статья Балло и была помещена в раздел юмора. Но всё же понять, шутит он или пишет серьёзно, сложно. При этом парадоксальным образом в чём-то журналист оказался прав. Конечно, потомками стегозавров птиц сейчас не считают, но они несомненно являются частью большой группы, именуемой динозаврами. И в общем, с тем, что орнитизация архозавров, приобретение птичьих черт этой группой, назовём их пока группой ящеров, также началась весьма давно. Он тоже может быть неожиданно для себя, и даже не зная слова ахазавре, оказался прав. Но на самом-то деле, всё-таки научно-юмористические тексты скорее запутывают читателей, чем заставляют искать что-то новое. Так что и здесь всё равно мы находимся на очень тонком льду. Кстати, на самом деле, в то время палеонтология переживала не худшие годы. Это мягко говоря. На самом деле, конец XIX начало XX века Золотой век полиантологии. Именно тогда работал великий авантюрист, альбанист и полиантолог Ферренц Нопча. До 1917 года дожил гениальный Владимир Амолицкий. С начала 1920-х Эрик Стеншо занимался острокодермами. Список можно продолжать. О развитии полиантологии можно судить и по проникновению полиантологической тематики в популярную культуру. Если не первый, то уж точно самый популярный роман в жанре, который поэт Геннадий Каневский назвал «Юрасик-панк» или «Джурасик-панк» — «Затерянный мир». Артур Конан Дойл опубликовал его также в начале прошлого века, в 1912-м. Герберт Уэллс также отметился на ниве фантастической палеонтологии. В 1895 году он написал рассказ «Остров Эпиорнис», Обратная сторона популярности творческое внимание товарищей с избытком фантазии и недостатком элементарных знаний. Сознавая все грядущие трудности, я решил задачу себе несколько облегчить. Создать труд, охватывающий все геологические эпохи, историю большинства многоклеточных организмов, было бы сложно даже человеку с намного более обширными познаниями в эволюционной биологии. Так что я прибег к небольшой хитрости. Я не буду рассказывать об истории Земли вообще, о принципах эволюции и биохимии жизни Лавры Кирилла Юрьевича Ескова, Сергея Александровича Ястребова или Андрея Юрьевича Журавлёва не для меня. Что происходило на заре жизни, как за миллионы лет изменились моллюски, насекомые, иглокожие и прочие чудесные, но лишённые позвоночника создания, это нас сейчас не касается. Да и жизнь многих позвоночных нас будет интересовать по стольку, поскольку в книге речь пойдёт об избранных, только о представителях двух соперничающих кланов наземных позвоночных амниот, о двух наиболее выдающихся и интересных группах. Амлекопитающих, их близких родичах и предках. В целом эту линию существ по особенности их, то есть нашего черепа, называют синопсидами, садитнадужными а в очень и очень далёком от правильности, но смешном варианте перевода однодырчатыми. С каждой стороны черепа у них было по одному височному окну для крепления мускулатуры. Название же указывает на наличие единой височной дуги. А противостоять же нашим предкам будут архозавры. Конкретнее за архозавров в книге придётся отвечать преимущественно динозаврам и их родня. Архозавры Это тоже только часть довольно обширной и весьма интересной группы под названием диопсиды. У диопсид на черепе, что логично, окон, дающих простор для крепления челюстной мускулатуры, но не только для этого, было ровно в два раза больше, чем у наших предков. Эволюция наградила их дополнительной парой височных окон. Да. Из того, что у одних окон было больше, а у других меньше, Никоем образом не следует, что первую пару они приобрели одновременно, совместными эволюционными усилиями. Конструкции черепов диапсид и синопсид развивались, скорее всего, совершенно независимо, а эволюционные линии тех и других разошлись опять же, скорее всего, ещё до того, как на их черепах появились хотя бы намёки на будущую дырчатость. И да, сложные эволюционные перипетии заставили многих существ отказаться от излишней дырчатости вплоть до полного ее исчезновения. Из сказанного не вытекает, что наращивание разного количества дыркоуглублений было единственным способом оптимизации крепления мускулатуры черепа. В конце концов, у всех вышедших на сушу позвоночных уже были отверстия в их черепах, хотя бы глазные, Однако базового различия синапсид и диопсид для нас сейчас достаточно. Наиболее продвинутыми и самыми заметными, хотя бы в силу их размеров, диопсидами с начала мезозоя были и остаются именно архозавры. Так что им почти в одиночестве и предстоит отдуваться за всех диопсид, кроме, разумеется, вторичноводных. Но это отдельная тема. А вот млекопитающие на фоне прочих синапсид будут выглядеть даже немного тускло. Но мы, капитающие как никак, это в том числе мы с вами, а о себе говорить легко и приятно. Но главным образом нас интересуют динозавры. Это же динозавры. Кто в детстве не любил динозавров, пусть первый бросит в меня камень. Апал и янтарь приветствуются. Кстати, именно здесь в динозаврах скрыта ещё одна хитрость палеонтологов, динозавроведов в России сравнительно немного. Да, у нас были и есть выдающиеся исследователи эволюции млекопитающих или эволюции позвоночных пермского периода или океанской фауны мезозоя, но я не хочу сказать, что выдающихся исследователей динозавроведов у нас нет. Это было бы совершеннейшей неправдой. У нас были и есть замечательные специалисты, такие как Евгений Александрович Малеев, описавший в частности таких невероятных существ, как теризинозавры, двуногие динозавры, оснащённые по последнему слову мезозойской техники огромными подобными остриям кост как котями, что и отражено в названии косящих ящеров. Или Анатолий Константинович Рождественский, прославившийся не только как учёный, но и как популяризатор палеонтологии. И всё же специалисты по динозаврам в России пока не столь многочисленны, как специалисты в других палеообластях. России вообще с нептичьими динозаврами, то есть всеми динозаврами за исключением птиц, долго и упорно не везло. Во-первых, не повезло ей в том, что по большей части в Мезозое, на европейской части России, плескалось море, а в морях с динозаврами было плохо. Их находки по сей день редки, да и то, что находили, попадало куда-то не туда. Так, остатки обнаруженного на Сахалине, южная часть которого, как назло, именно в этот момент к России не имела никакого отношения, в 1934-м непонозавра были благополучно вывезены в Японию, где и хранятся до сих пор. Впрочем, быть может, это и к лучшему, что пока в России находки динозавровой фауны так обидно малочислены. У будущих исследователей ещё есть шанс отыскать что-то совсем неожиданное и удивительное. Собственно, удивительные находки и происходят на наших глазах. Стараниями Юрия и Ивана Болотских открыто несколько массовых захоронений динозавров на Дальнем Востоке. В 2010 году в глубине сибирских руд были найдены остатки килеска, персонажа крайне примечательного. Это на сегодняшний день древнейший и, кажется, один из самых мелких представителей надсемейной группировки тиранозаурия, то есть это пра-пра-пра, еще несколько миллионов раз пра-дедушка, вернее, скорее всего, родич, пра-много раз пра-пра-дедушке, известнейшего тиранозавра Рекса. И все же повторю, пока и отечественные динозавры, и специалисты по ним соравнительно немногочисленны. За не имением подходящих диноископаемых, российские учёные предпочитают специализироваться на том, чего здесь в избытке. Хотя, разумеется, монгольские и казахские находки были и остаются дивным подспорьем в поле трудах наших специалистов. Оговорюсь и ещё раз, что тем не менее, всё не так печально в нашем отечестве с диноведами. Один из авторов-описателей, обнаруживших упомянутого ранее килеска, Александр Аверьянов, хотя и специализировался изначально на древних млекопитающих, стремительно расширяет сферы своей очень научной деятельности. Сейчас это один из крупнейших специалистов по птеродаврам, и именно под его научной редактурой мы сейчас читаем, например, Дэвида Хоуна или Стивен Бруссатти. Так что нельзя сказать, что в диноведении у нас существует совсем уж вакуум. Но если сравнивать с другими областями палеонтологии, людей, изучающих динозавров, пока не так много. И это дает мне небольшой шанс. Грех жаловаться, что не профи берется за дело, если профессионалы все еще обидно немногочисленны. Еще одно ограничение, существенно облегчившее мне задачу, По большей части я буду говорить о мезозое, в меньшей степени о палеозое. Кайнозой, современный, длящийся уже 66 миллионов лет период, да простят меня ценители этой эры, мне не столь интересен. Это период, в который все более-менее встало на свои места, и враждующие кланы, клады окончательно поделили сферы влияния. Потомки нептичьих динозавров, птицы, заняли дневные небеса, а млекопитающие стали господами суши, ночного неба, а некоторые и морей. Если кайнозой и будет упоминаться, то нечасто. Почему все-таки мезозой? Самый простой и совершенно неудовлетворительный ответ — мезозой — время, когда происходит много всего интересного, а мир животных и растений постепенно становится таким, как мы его знаем сейчас. Разумеется, он не стал бы таким, каков он есть, без кембрийского взрыва, без выхода первых растений, членистоногих и позвоночных на сушу, без заселения, автор поправляет профессорские очки, высшими сосудистыми растениями водоразделов, без появления первых летающих организмов, крылатых насекомых и первых синопсид, древнейших предков многопитающих Без всех этих событий не появились бы ни наши питомцы, ни растения, которыми мы привыкли питаться, ни, что ещё печальнее, мы сами. И всё это случилось до начала мезозоя. Однако, чем дальше в глуби веков мы отправляемся, тем причудливее становятся животные и мир. С ними привыкшему к кайнозойским реалиям слушателю сложно соотноситься. Даже цвет неба в каменноугольный период из-за высокой концентрации кислорода в атмосфере, скорее всего, заметно отличался от сегодняшнего. Чтобы это представить, нужна не книга, а шлем виртуальной реальности. Мезозой же, он где-то посередине. Организмы выглядят странно, причудливо, но они узнаваемы. Мы к ним привыкли, хотя бы благодаря кино, мультипликации и популярной фантастике. Как уж там выглядит мезозойская живность на самом деле и насколько соответствует наиболее распространённым представлениям о ней? Другой вопрос. Даже представители родного кайнозоя для нас порой не столь привычны, как какая-нибудь палеозвезда мезозойского производства. Почти все знают, например, кто такой тираннозавр Рекс. А вот то, что совсем недавно по геологическим меркам Южную Америку и Австралию населяли сухопутные крокодилы, точнее крокодиломорфы и крокодилы. Для большинства будет неожиданностью как и сам факт существования сухопутных крокодилов, что давным-давно было скорее нормой. Почти такого же мнения придерживается палеонтолог и популяризатор науки Марк Уиттон. Он говорит о секрете популярности конкретных динозавров, но птерозавры и завроптеригии, летающие и морские ящеры, Идут с динозаврами в представлении среднего статистического человека одним комплектом. В парках и мирах юрского периода с динозаврами скопом возрождают и неродственную им морскую и летающую мезозойскую живность. Если вспомнить первый фильм цикла, то там в брюшке некоего застывшего в янтаре палеомоскита была обнаружена ДНК именно какого-то динозавра. Как же на свет появляются птерозавры и плеозавры? можно представить, что древний кровосос героически перекусал всю окружающую его фауну и не поленился даже спуститься на океанское дно. Но это как-то маловероятно. Создатели просто не задумались над тем, что такой способ восстановления не подойдёт для нейродственных динозавром животных. Журналисты тоже до сих пор время от времени именуют терозавров или плезиозавров динозаврами. Вернусь к вытону. Секрет популярности динозавров, по его мнению, состоит в уникальном сочетании простаты их конструкции с необычностью, под которой главным образом понимается масштаб мезозойских личностей. Ничего близкого по размеру к зауроподам со времён мезоя на земле действительно так и не случилось. Долгой истории популяризации динозавров, а ей уже более 100 лет. Уиттон также отдаёт должное Даже одним из первых мультипликационных персонажей, первых мультзвёзд, был именно динозавр, а точнее, динозавр Герти. Ролик с участием очаровательного зауропода вышел в 1914 году, что всего на 3 года позже первых мультипликационных фильмов Старевича. Хотя в популярной культуре дореволюционной России, как отмечает Нелихов, место динозавров занимали ихтиозавры. И вообще, именно до нашего отечества волна динообожания докатилась сравнительно поздно, уже в конце XX века. Но, не взирая на то, кто именно был в фокусе внимания, и правда, большую часть своей культурной истории человечество, не осознавая того, трудилось над рекламой мезозойских завров, изобретая разнообразных гидр, Василисков и драконов. Человечество вообще любит бояться особенно если бояться, можно в полной безопасности. Динозавры-хищники это как раз те существа, которых бояться можно с особенным наслаждением. Большие, страшные, зубастые. Гигантам, млекопитающим кайнозоя не так повезло. Самые выдающиеся из них травоядные. Несколько тонн мяса, не то что зубастый хищник. Итак, Чтобы соблюсти баланс между знакомым и причудливым, простым и сложным, имело смысл ограничиться преимущественно зазоем и его окрестностями. К тому же очень многим мы и правда обязаны мезозою. Тогда возникли первые настоящие млекопитающие, очень быстро в начале юрского периода обрётшие разнообразнейшие жизненные формы. Правда, они оставались в массе своей существами миниатюрными величинай где-то с белку. Но это были уже полноценные, стопроцентные млекопитающие с шерстью, дифференцированными зубами и всеми прочими полагающимися по статусу деталями экстериера. В мезозое же в небо поднялись первые летающие позвоночные. Да. Позвоночные живые планеры возникали и раньше, ещё в палеозое. Но это были неправильные, не настоящие летатели. К тому же, не отличавшиеся разнообразием конструкций. Как правило, их летательная перепонка растягивалась между удлинённёнными рёбрами. Только в триасе появятся более причудливые и странные планирующие животные, как, например, шаровиптериксы, у которых мембрана была натянута между задними конечностями. Немного отвлекусь, но как ни странно, при всём разнообразии животных-планеров перепонка, натянутая между передними и задними конечностями, если и не изобретение, запатентованное млекопитающими и архозаврами, то у других видов почти не встречается. Несовременные ящерицы-планеры, не способные к планирующему полёту лягушки, не имеют чего-то подобного. При этом планирующие млекопитающие появляются ещё в мезозое. Гипотетические Перепонка была между конечностями у каких-то триасовых дрепано-завроморфов, иногда их изображают в виде архаичных аналогов современных летяг, но все же это явное исключение. У меня есть две взаимосвязанные версии, объясняющие то, почему дело обстоит именно так. Во-первых, дело возможно не в том, что млекопитающие так уникально успешны, а совсем напротив. И сегодняшние ящерицы, и архаичные завры охотно используют для планирования разросшиеся рёбра, к которым и крепятся их перепонки. У млекопитающих же рёбра не только редуцированы в задней части туловища, что не столь уж важно для полёта, но и плотно скреплены друг с другом. Их уже не расправишь. Млекопитающим приходится использовать для поддержания мембраны не рёбра, а конечности что и открывает перспективы освоения машущего полёта. И всё же это не полный ответ, ведь существуют и планирующие лягушки, у которых рёбер не просто мало, а нет совсем. Тем не менее, сплошной мембраны вдоль всего тела, от конечности к конечности, у них не образуется. Во-вторых, для того, чтобы удерживать перепонку, натянутой между конечностями, всё-таки требуется их распрямлять. Кажется, что с выпрямлением конечностей у всех животных долгое время было не очень хорошо. Но это не очень хорошо распространялось только на прямую постановку конечностей под туловищем. Распрямление и вытягивание приставленных к туловищу по бокам конечностей это никак не должно было помешать, вроде бы. Оно, разумеется, так, но не совсем. Для поддержания конечностей в распрямлённом состоянии, как уже сказано, Требуется постоянное напряжение мышц. И можно предположить, что животное, справляющееся с этой задачей, может лучше справиться и с натяжением перепонки и между конечностями. И сегодня ящерицы с ногами под туловищем встречаются разве что в сочинениях фантастов. Это же требует долгого, непрекращающегося напряжения, как и для поддержания конечностей в выпрямленном состоянии. А это, в свою очередь, требует более активного метаболизма, чем тот, которым обладают существа рептильного устройства. Впрочем, это всего лишь мои размышления на тему. Кстати, выпрямить только задние конечности теоретически намного проще, чем обе пары. Вернемся к нашему триасу. Тогда же появляются и лонгисквамы. У них, видимо, были удлиненные чешуйки, которые могли использоваться теоретически и для полёта. Хотя точно не известно, действительно ли это чешуйки и имеют ли они в действительности клонгисквам какое-то отношение, или это случайное образование, просто оказавшееся рядом со скелетами лонгисквам. Однако и это были всё те же живые планеры. Они могли, конечно, перелетать с дерева на дерево, но не освоили машущий полёт скажем, широкие просторы над озёрами, реками и побережьями были для них недоступны. И лишь первые птерозавры гордо понесли свои тушки над водной гладью. Позднее появились и первые птицы, ещё более преуспевшие в освоении воздушного и не только воздушного, а океана. В меловом периоде, позднем мезое, цветковые растения широко расселились на континентах появились многие современные насекомые, в том числе общественные. Об одной группе, в силу её многочисленности, скажу особо. В конце мезозоя, понабравшей с методом горизонтального переноса генов у других организмов, бурное видообразование начинает очень древнее, появившееся, видимо, ещё в каменноугольном периоде, по крайней мере, так утверждают генетики, группа насекомых жуки. Да что там видообразование? 95% современных семейств жуков именно мезозойского происхождения. В мезозое возникли черепахи и змеи. Наконец, крокодилы появились тогда же, в Триасе. Да и крокодилы современного образца, близких к ныне живущим, тоже мезозойского производства. Правда, уже позднего мезозойского. А начало мезозоя это вообще настоящее крокодиловое царство. Но об этом речь пойдёт в специальной главе. Даже папоротники кое-чему научатся именно в мезозое. Методом безвозмездного заимствования, то есть горизонтального переноса генов, усовершенствуют фотосинтез и приспособятся к жизни в тени больших растений. Уже в финале, на границе мело и полиогена, происходит взрыв разнообразия лишайников. Бунтарям и диссидентам тоже стоит присмотреться к мезозою конкретные к мезозойским морям. Тогда в океанах происходит, не побоюсь этого слова, революция. Точнее, мезозойская морская революция, сопровождавшаяся, как это и бывает с революциями, неслыханным террором. Тогда впервые среди морских хищников широко распространились, извините за выражение, дурафаги специалисты по разгрызанию панцирей, костей и прочих твёрдых штук сразу же обратившие пристальное внимание на то, что происходит на дне. Это не значит, что до этого дурафагов вовсе не было, но они были, кажется, не столь заметны. Раньше существо, обзоведшееся панцирем, могло быть относительно спокойно. Оно лежало на дне, хищники плавали где-то в толще воды, все были довольны, хищники не очень. И вдруг такое. Обитателям океанского дна пришлось не сладко. Это был суровый мезозой. Они выживали как могли. Насколько я понимаю, именно в мезозое морские ежи научились сооружать цельнолитые панцири. В мезозое же появилась совершенно новая группа этих животных неправильные морские ежи. Дело вовсе не в том, что они были склонны к моральному поведению. Отличие неправильных ежей от правильных сугубо анатомическое. И связаны они с особенностями питания этих неправильных ежей. Впрочем, за разъяснениями, какие это существа и как они дошли до своего неправильного состояния, лучше обращаться к Александру Владимировичу Маркову. Однако, вернусь к панцирям. Конечно, когда они перестают надёжно защищать, логично ожидать, что от них будут избавляться. Но ежи имели своё мнение. Возможно, перед нами результат некой гонки вооружений. Чем массивнее и крепче становились челюсти дурафагов, тем плотнее становились панцири ежей, пока не образовали цельный панцирь. Впрочем, ещё раз скажу, не стоит принимать мои слова за истину. Специально я не знакомился с эволюцией океанской фауны, и вполне возможно, эволюционные процессы на морском дне происходили иначе. Несмотря на колоссальные изменения, которые происходят в морях, именно в мезозое, а конкретнее в середине мелового периода, суша наконец-то обогнала океаны по разнообразию видов макроскопической живности, включая растения и грибы. Разумеется, к подобным глобальным оценкам надо относиться с большой осторожностью. Не надо мне во всём верить. Дело может быть в неполноте картины, которую мы сейчас видим. И всё же, увеличение разнообразия, видимо, было заметным. Мезозой эпоха, богатая очень жизненными событиями. И даже ограничиваясь её одной и двумя крупными группами животных, можно рассказать много занятного. Несмотря на всю осторожность и всё моё самоограничение, Наверняка текст будет полон заново изобретёнными и не до изобретёнными велосипедами и недооткрытыми америками полян онтологических истин. И всё-таки я надеюсь, я создавал книгу не зря. Всеми силами я старался придерживать свою фантазию и оставаться на почве фактов. Поверить в это, прослушавшем моё сочинение, будет сложно. Но да, я держался как мог хотя и далеко не всегда это у меня получалось. Порой вам будут попадаться очень теоретические рассуждения о сферических динозаврах и не менее сферических млекопитающих в сферическом мезозое на сферической земле. Последнее близко к правде. Однако же перед вами всё-таки популярная книга, а не диссертация, которой прилично состоять преимущественно из терминов и подсчётов и доля фантазии моему сочинению не слишком повредит. Теперь, когда карты раскрыты, осталось принести несколько благодарностей. Спасибо Виктору Ковылину и Максиму Руссо за возможность публиковать умеренно и неумеренно безумные тексты и практиковаться в популярном динозавроведении. Спасибо Светлане Ястребовой за прекрасные популярные статьи. Хотя её мозги и нейроны крайне далеки от моих ископаемых древностей, благодаря именно ей я научился обращать больше внимания на то, как научные истины отражаются в популярной культуре. Спасибо Лидии Каташук за консультации в орнитологических вопросах. Спасибо Алексею Кацу за внимание и суровую критику, обучившую меня бороться с порывами палеонтологического вдохновения и перейти на принципы научного сорьеризма, в том смысле, что проверить алгебру и фактов гармонию фантазии никогда не повредит. То есть проверять алгебру и гармонию, а гипотезы хоть как-то связывать с фактами. Спасибо Сергею Александровичу Ястребову и Денису Игоревичу Земледельцеву, Николаю Зверкову за увы, очень немногочисленные, но ценные замечания. Без них книга была бы гораздо-гораздо хуже. Наконец, спасибо Милине Ананян за предложение создать эту книгу.